Москва, 1983, том 4, страница 78. Помимо знания, необходимо частое повторение справедливых, правосудных и благоразумных действий. Благодаря правосудным поступкам человек становится правосудным, и благодаря благоразумным – благоразумным. Без таких поступков нечего и надеяться стать добродетельным. Аристотель, сочинение в четырех томах, том четвертый, страница 83. Человек, — учил Аристотель, — есть то, что он сам в себе воспитывает, вырабатывает благодаря своим регулярным поступкам. Таким же образом надлежит бороться и с избыточностью аффективных реакций, которые мешают правильно мыслить и действовать. Оптимальный способ реагирования необходимо вырабатывать посредством упорной систематической тренировки. Некоторые философские школы уделяли особенно большое внимание вопросам активности психики человека. Одной из таких школ был стоицизм. Стоицизм, от греческого «портик», то есть «галерея с колоннами», В Афина, где ученики постигали основу философии, был основан философом Зеноном из Китиона около 333-262 годов до нашей эры Он возродил учение Гераклита об огне, логосе, и рассматривал космос как живой организм, пронизанный творческим первоогнем, пневмой, образующий космическую симпатию всех вещей. Главным содержанием философии Зенон считал разработку этических вопросов, а идеал мудреца усматривал в жизни Сократа и Диогена Синопского. Нравственность по Зенону должна непременно исходить из познания жизни природы, так как внутренняя сущность человека должна быть созвучной естественной гармонией, существующей в мире. стоики Различали в мире два начала: претерпевающие бескачественную материю и действующие разум, логос бога. основу их учения составляло признание господствующей в мире строжайшей необходимости. Все составляющие мира, все тела и все существа зависят от целого, определяются целым и его совершенством. Отсюда вытекала необходимость и неприложность судьбы Рока. Действия людей происходит только по необходимости и различаются лишь по тому, каким образом добровольно или по принуждению исполняется неотвратимая во всех случаях необходимость. Судьба ведет того, кто добровольно ей повинуется и насильно влечет тех, кто ей сопротивляется. Мудрец стремится вести жизнь, согласованную с природой. Именно разумная и согласующаяся с природой жизнь добродетельна. Она придает безмятежность существованию и является его высшей целью. Добродетель поддерживается господством человека над собственными страстями. Поскольку же человек не только отдельное существо, но также и существо общественное, и вместе с тем представляет собой часть мира, то его личность должна предусматривать и органично включать не только интересы государства, но и всего мироздания в целом. В условиях могущества эллинистического государства и Римской империи стоицизм, брал под защиту отдельного человека, весьма своеобразным путем стремился обосновать и вселить в него внутреннюю уверенность, помочь ему выработать непоколебимую стойкость. Идеализируя психологическую позицию мудреца, который любит свой рог, стоицизм видел в этом отражение космической гармонии. Не понимающие этой гармонии, тщетно волнуются и страдают, любя себя, а не свою судьбу, кроме которой ничего не существует. Между мудростью и глупостью утверждали стоики,